Эээ, погоди, давай еще раз, не торопясь. Получается, что вместо одного Сергея стало два. Как такое может быть? Простите меня за грубость, Александр Леонидович, но вы задали глупый вопрос. Вы целую неделю живете в потустороннем мире, работаете в аду. Вы создали для себя целый персональный мир, в конце концов вы создали меня, разговариваете со мной и принимаете мои услуги, а между тем даже толком не представляете себе, что я такой или, может быть, кто я такой. Из-под потолка послышался вздох. И все это вас ни капельки не удивляет и не беспокоит, а вот то, что испуганная личность в момент стресса сумела скрыться от реальности в потустороннем мире, вас удивило настолько, что вы задаете неуместные вопросы. Я сидел, раскрыв рот, и только молча слушал. Компьютер между тем продолжал. Послушайте моего совета, Александр Леонидович, и примите этих двух Сергеев как должное, так как вы приняли все остальное, весь окружающий вас мир. Мне не оставалось ничего другого, как согласиться с доводами компьютера. Хорошо, уговорил. Давай примем это как факт и будем действовать дальше. и так у нас есть два Сергея. Один из них живет в реальном мире, другой прячется в аду. У обоих одна и та же проблема, так кого спасать того или этого? Пользуясь вашей терминологией «того», то есть Сергея, который живет в СССР, и даже не подозревает о событиях, развернувшихся вокруг него, который не пишет мемуары, который не встречался ни с КГБшником, ни с чертом. Разобравшись с ним, вы устроите жизнь другого. Как только исчезнет причина, по которой он оказался здесь, как только реальный Сергей выпутается из ловушки, в которую его загнали обстоятельства, все встанет на свои места. Я машинально доживал бутерброд, затем взял стакан и допил оставшиеся там виски. Меня передернуло, и я огляделся вокруг в поисках сигарет. Закурив, почувствовал себя легче. Расследование было завершено. Я полностью уяснил всю проблему. Теперь осталось найти приемлемый вариант ее решения. Я должен вмешаться в реальность и изменить ее. Изменить так, чтобы с одной стороны Сергей излечился от своей болезни, а с другой, чтобы в будущем не возникла та самая ситуация, в которой Сергей поставил под угрозу благополучие и саму жизнь своих друзей и принял решение убежать от реальности в потусторонний мир. Я докурил, собираясь с мыслями, и снова обратился к компьютеру. Я все решил. Ты должен отправить меня к Сергею в СССР. Я захвачу с собой его книжку и там передам ему. Вкратце расскажу то, что говорил ему Виктор. Объясню ситуацию, проконсультирую, как вести себя дальше, предупрежу о стукаче, и все будет в порядке. Он продолжит писать и вылечится от депрессии. Но никому о книге говорить не будет и никого под удар КГБ не подставит. Все встанет на свои места, все будет хорошо, у нас все получится. От возбуждения я вскочил с дивана и стал ходить по комнате. Как ты сможешь меня к нему отправить? Впервые за все время компьютер медлил с ответом. Из-под потолка раздавалось невнятное задумчивое мычание. Ну давай, собирайся силами, а я пока займусь сборами. Мне ведь надо будет кое-что собрать в дорогу, прежде всего, конечно, нужна сама книга. Но это как раз просто, сделаешь копию, нам это по силам, кроме того, мне понадобится полный шпионский набор. Я загорелся азартом. Мне предстояло интереснейшее путешествие в прошлое. Надо продумать, что захватить с собой, во-первых, паспорт. Мне нужен советский паспорт того времени, это первое, чем обзаводятся шпионы, и, в общем-то, самая необходимая вещь в то время. Кроме этого, мне понадобятся деньги, печально знаменитые советские рубли, что еще. Но одеться, как было принято в то время, и, конечно, координаты самого Сергея, этого вполне достаточно. Если все пойдет гладко, то я встречусь с ним у него же дома, передам посылку, поговорю по душам и вернусь домой. Пожалуй, успею обернуться к ужину». Александр Леонидович, вы только на меня не сердитесь, пожалуйста, раздался сверху просительный голос компьютера. Куда делась его уверенность в себе и менторский тон, которым он поучал меня десять минут назад? Не буду, милый, не буду, а что стряслось-то? Так ведь не могу я вас туда отправить, вот в чем дело. Это была та еще новость. Я настолько разбаловался здесь, настолько привык к тому, что мои желания мгновенно исполняются, что сразу даже не поверил. Что значит нельзя? С каких пор у меня появились ограничения? Я в состоянии совершить любое мыслимое колдовство, ты даже не представляешь, какой я теперь крутой маг. Конечно, конечно, круче не бывает, разве что вареные яйца. Не хами! Нет, правда, никто в ваших способностях не сомневается, но действуют они только здесь. А в реальном мире, в том, куда вы собрались отправиться, ваши способности никуда не годятся. Постой, постой, я припомнил рассказы Марины и Сергея. Ведь черт Евлампий сумел там побывать, и прошлое изменило и Сергея сюда доставил. В том-то и дело, что разговаривал он уже с нашим Сергеем. Вот ведь в чем вся беда. Черт появился не сам по себе, фактически его вызвал сам Сергей, когда уже решил убежать из реальности. Все остальное был только антураж, дань традициям. «А как же измененное прошлое?» – спросил я. «Вот с этим ситуация полегче, кое-какие методы воздействия на прошлое у нас все же имеются». например, книгу переслать туда мы сможем». «Вот отлично, давай пошлем книгу посылкой на адрес Сергея, приложим к ней письмо, так, мол, и так, вот твоя книга, пиши, дружок, дальше и выздоравливай, только остерегайся стукачей». Александр Леонидович укоризненно произнес компьютер. «Вы сами-то верите в то, что посылка поможет?» В лучшем случае он посчитает это дурацкой шуткой. А скорее всего, учитывая его неустойчивую психику, Он окончательно свихнется, когда увидит тетрадку с его собственными воспоминаниями, которые сам никогда не писал. Упс, а ведь компьютер снова прав.